Глава 18. Наверху. Стеклянная кабина лифта медленно поднималась вверх, позволяя с неожиданной стороны взглянуть на лондонские улицы. Направо сверкала стеклом башня британского телевидения, увешанная наверху тарелками радаров, как шляпками грибов. Множество ресторанов и ресторанчиков у её подножия в нижней части Шарлотт-стрит уже были переполнены желающими повеселиться. Роза подошла к стене лифта, прямо перед её глазами поток машин разделялся надвое у ярко освещённой Tottenham Court Road. Налево лежали мрачные георгианские террасы Блумсбери, а прямо под собой она видела грязный, открытый всем ветрам вокзал Юстон. Все трое стояли прижавшись друг к другу в тесном лифте в доме прямо напротив вокзала без всяких хлопот, открыв одну из боковых стеклянных дверей и пройдя по пустому холу. Разве не рискованно так запросто входить в частный дом, спросила Роза. Шарлотины тетрадь лежала у неё в сумке. Роза помнила, что Роберт назвал её главным аргументом. Ещё ведь довольно рано. Мог кто-нибудь задержаться на работе. Вам не о чём беспокоиться, отозвался Симон. Большинство сторожей из наших Есть, правда, один дурак, но он в это время обычно смотрит телевизор на третьем этаже. У нас данные на все главные ворота. Ворота? Ну, на здание, где начинается путь наверх. Мы приехали. Лифт остановился. Впереди было несколько ступенек и дверь. Симон открыл железный засов. На крыше оказалось чисто и тихо. правда ветер был довольно сильный и поднимал вверх загазованный нижний пласт воздуха но зато он же высушил все лужи наверху их ждали двое молодых людей в бумажных спортивных свитерах у одного были коротко стриженные светлые волосы торчавшие из подвязанной шапочки симон назвал его джейм другой был пониже потемнее и посерьёзнее по-видимому восточного происхождения его звали ли и из них двоих он явно занимал более высокое положение с двух сторон у края крыши были высокие металлические стенки и джей жестом показал роберту и розе чтобы они сели возле одной из них сам он остался стоять что ты им сказал спросил он симона рассказывать не моя обязанность заявил панк который не желал называться панком после чего скрестил свои длинные ноги и уселся сбоку лучше показать, чем рассказать про проматолон. Но не потому, что меня не хотят слушать. Джен, обращай больше на него внимания, повернулся к новичкам. Сегодня вам разрешили подняться сюда при одном условии сохранение тайны. Было заметно, что он не в первый раз говорит эту речь. То, что здесь происходит не игра, а настоящая жизнь и весьма опасная. Я знаю, что вы уже слышали о нас, но всё это наверняка неправда. Мы сразу же прогоняем от себя людей, готовых обсуждать наши дела с посторонними. Роберт обернулся посмотреть на Розу, спина у него замёрзла, и вообще он чувствовал себя немножко глупо, сидя на крыше и внимая шумозному мальчишке. Роза же, казалось, всё воспринимала на полном серьёзе и не сводила глаз с Джея. Я вам немножко расскажу о нас. В течение многих лет это был замкнутый мир. Но больше не будет, еле слышно вставил Симон. Джей откинулся назад и прижался головой к металлической опоре. За его спиной и шестью этажами ниже фыркали и рвели машины. У нас свой мир, не такой, как у вас внизу, со своими законами и своим судом. Он довольно большой, И раньше никогда они пересекался с вашим. Он махнул рукой в сторону Tottenham Court Road, где крошечные фигурки останавливались у магазинных витрин и переходили из одного бара в другой, из одного кафе в другое, как насекомые в своём вечном движении. Важно, чтобы вы поняли, наш порядок отличается от того, к которому вы привыкли там. Мы живём по правилам, которые сочинили мы сами. замёрзший и обрываемый сомнениями роберт чувствовал себя так словно настойчивые кришнаиты пытались всучить ему книжку с учением о самосовершенствовании он поднял руку желая задать вопрос сколько вас здесь у нас есть выпускники университетов в панке да да но сколько вас джеймсдохнул и вновь откинувшись назад посмотрел в небо надо им сказать джей вмешался Симон. Раньше были сотни, в 20-е годы почти тысячи. В 20-е многие бедняки бросили то малое, что у них был, и пошли наверх. Но такое нельзя долго хранить в тайне, возразил Роберт. Неужели никто не задавался никакими вопросами? Вы представляете, сколько людей пропадает каждый год в этой стране? спросил Джей. «Да раньше не заводили карточек, не было компьютеров. Крыши тогда были не только выходом, это было святое место для человека, который хотел исчезнуть. Но вы так мне и не ответили, сколько вас здесь. Джей медлил. Роберт удивлённо посмотрел на Розу, но она сделала вид, что не замечает его взгляды. Джей, по-видимому, не хотел выдавать информацию. Наверное, он уже и так сказал больше, чем надо. Роберт решил, что пока им с Розой неблагоразумно было бы открывать свои карты. Не дай бог они приступили к какой-нибудь тайный закон следом за Сарой Энсли. Думаю, на осталось около 30. Может быть, меньше. А на рассвете в воскресенье уйдут почти все. Как? Почему? Я сказал достаточно. Может быть, после посвящения вам скажут больше, но это уже зависит от Залиана. А как вы здесь живёте? спросила Роза. Как передвигаетесь? Всё в своё время. Али научит вас перебираться с крыши на крышу. Это легко, благодаря городской архитектуре, надо только знать как. Надеюсь, вы хорошо переносите высоту? О, я как кошка, неловко улыбнулась Роза. Она посмотрела на Роберта, и от чёта ей стало беспокойно. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, даже лицо у него покрылось потом, розано хмурился. Не может быть, чтобы он боялся. Ребята, конечно, странные, но не страшные же. Ладно, сначала разберёмся с передвижением, затем будет посвящение, а потом мы проводим вас на одну из наших станций и там разберёмся, чем мы можем помочь друг другу. Ли, давай. Джей сел рядом с Симоном, а на его место встал Ли и широко белозубо улыбнулся Рози. Иногда меня зовут мистер Фикс, потому что я пришёл сюда с кучей приспособлений, которые помогают нам передвигаться с места на место. В основном всё то же, что было раньше, уразвелиш ну, тогда было опаснее единственным способом проверить выдержит ли трос твой вес было повиснуть на нём якорь что усовершенствовал используя новые материалы и сделав несколько защитных приспособлений одно из них нужно носить всегда и никогда не снимать если только не ложишься в ванну Он поднял свитер и ткнул пальцем в чёрный кожаный пояс с металлическими колечками по всей длине. Вверху и внизу в прорези был пропущен великолепный нейлоновый трос. "Встань на минутку, малышка", Ли расстегнул пояс и одел его на Розу. "После посвящения ты получишь свой собственный. А теперь пойдём со мной". Все отправились следом за Ли на другой конец крыши. Напротив стояло грязное здание в викторианском стиле, фасадом обращённое на Юстон-роуд. До него было футов 15. Роза посмотрела вниз на узкую улочку, разделявшую два дома. Не везде можно просто перепрыгнуть. Здесь, например, нельзя. Посмотри на стену напротив. И ты увидишь железный прут. Только хорошо смотреть. Роза подалась вперёд и долго вглядывалась во тьму, пока разглядела трёхдюймовую палку, выступающую из кирпичной кладки. "Будешь хорошо смотреть, много чего сможешь увидеть, и не только здесь", сказал Джей, открывая небольшую нейлоновую сумку, из которой вытащил нечто, напоминающее пистолет с очень широким барабаном, и прицелился в палку. "Работает на сжатом воздухе", объяснил он и спустил курок. Раньше стреляли при помощи взрывоопасной смеси азотной кислоты, угля и серы. Вполне можно было поколочиться. Раздался щелчок, что-то вылетело из дула и ударилось в стену напротив. Хороший выстрел, сказала Роза. Практика, как везде. Маленькое металлическое кольцо замкнулось на палке, а к нему был привязан тонкий нейлоновый трос. Другой его конец Ли привязал к металлическому кольцу на этой стороне. Здесь нет ничего сложного. На той палке есть защёлка. Выстреливающее кольцо, попадая на палку, открывает её, потом она закрывается. Надо быть выдающимся стрелком, чтобы попасть в такую крошечную цель. Конечно, если бы не магнит, согласился с ней Ли. Обычно требуется время, чтобы научиться, но сегодня у нас самый общий урок. Он перегнулся через край крыши и прикрепил свой конец троса к палке, находившейся футом ниже. Потом он туго натянул трос. Есть много способов. Один выстрелить верёвкой, а потом прикрепить её к катушке. Он показал сверкнувшую в темноте металлическую катушку диаметром в 5 дюймов и одного в ширину. Катушка в свою очередь крепится к поясу. надо прыгнуть так чтобы поставить ноги на стену и катушка сама поднимет наверх но это только если расстояние не велико и внизу мало людей потому что получается немного шумно это привлекает внимание вставил симон представляю сказала роза эрл флинды и только есть множество домов на которые трудно перебраться другим способом Если у них лишний этаж или слишком крутая крыша. В некоторых районах почти на всех домах есть такие палки, но они ржавеют с годами и защёлки перестают работать. Мы стараемся их заменять, но среди нас осталось мало таких, кто в этом разбирается. В других местах есть специальные дороги с постоянно натянутыми тросами. Места, где они пересекаются, называются станциями. Во всех районах есть хотя бы по одной станции. Правильно, заявила Роза. Нам известно о станциях. Они названы в честь людей, которые построили что-нибудь под ними, так? Так. Но откуда тебе известно? Секретом и поделимся позже, давай дальше. Много лет наши пути доходили до Хамерсмита, никто так и не нашёл способа перебраться через реку. Рассказывая, он был занят ещё тем, что доставал смотанную верёвку, привязанную к небольшому металлическому рукову, и прикреплял её к кожаному поясу и натянутому тросу. Она уже сидела на краю крыши, свесив вниз ноги. У Роберта тошнота подступила к горлу. Это у нас называется приспособлением для новичков, и работает оно намного медленнее, чем то, что у Джея или у меня. Не бойся упасть. Оно выдержит 15 таких, как ты. Металлические рукав присоединяется к основному тросу, чтобы легче было передвигаться. Роза Растирина взглянула на Роберта, но уже в следующую секунду со спокойной уверенностью бросилась вперёд, чем очень его удивило. Мгновенно она оказалась на полпути, но тут и зависла. Что случилось? окликнул её Ли. Ничего, просто мне не надо было смотреть вниз. Роза двинулась дальше, немного помогая себе руками. Добравшись до противоположной стены, она попыталась перелезть через парапет и уже занесла на днём но короткой верёвки не давало ей ходу сколько она ни пыхтела от усилий. Что мне делать? спросила она. В рукаве есть защёлка. Она открывается внутрь, ответил Ли. Нажми на неё. отцепив рукав от троса, розаном мгновение потеряла равновесие, Роберту показалось, что сейчас она свалится с крыши и тогда уж точно разобьётся, но ей удалось выпрямиться и перейти в безопасное место, правда, шума она всё-таки наделала много. "Всё в порядке", крикнул ей Ли. В первый раз всегда не слишком удачно. "А ты как собираешься перебираться? Кинуть тебе пояс?" "Не надо" ответил Ли, забрасывая сумку на спину, и через несколько секунд он оказался рядом с Розой. "Впечатляет", сказала Роза. "Все знают, как это делается, или только ты? Ну, учили это всех, но не всем это нравится, потому что, как ты заметила, всюду смазка. Что до меня, то я люблю пустить пыль в глаза". Астра, вернувшаяся на небо, развеселился Джей. Роберт подумал, что они похожи на детей, и ему до смерти захотелось ударить, потому что в горло опять подступила тошнота. Ли оглядел крышу, на которой он стоял вместе с Розой, как и первая, она оказалась просторной и плоской, зато следующая была крутой и покрытой старинной черепицей. Горе в этих местах с водосточной системой. Она старая, и её легко разрушить, зато благодаря ей крыши почти всегда сухие. Ещё подпорки они есть почти на всех улицах и очень для нас удобны не могу поверить что никто не знает о вас сказала Роза следя за потоком машин на Гауэр-стрит которые все одновременно дёрнулись едва зажёгся зелёный свет поднимавшийся снизу сухой прохладный ветер обдувал ей ноги из-за тылок даже днём никто не смотрит наверх что уж говорить о вечерах отозвался Ли Крыши хранят множество секретов, вмешался Симон с заговорщицким видом, постучав себя по носу. Сама увидишь. Роза была в восторге от своего первого удачного прыжка. "Я сейчас чувствую себя как детишки на попечении мэри Поppins", призналась она. "Стою себе на крыше и любуюсь Лондоном". Ты ещё по-настоящему налюбуешься городом, когда пройдёшь обряд посвящения, хмыкнул Ли. Теперь надо заняться твоим другом, кажется, с ним будет непросто. О чём ты? Роза оглянулась на Роберта, который всё ещё сидел на краю крыши, уставившись вниз. Похоже, бедняга понял, что боится высоты. Послушайте, мне не хотелось бы вас прерывать, донёсся до них голос Симона. Но мы здесь слишком на виду давай проведём их по скелтерской дороге и обратно к рену господи симон ну что ты беспокоишься ли повернулся к розе которая с восторгом рассматривала его пистолет как насчёт того чтобы вернуться обратно согласно а как вы избавляетесь от использованных тросов раньше отцепляли их и бросали а теперь сворачиваем и закладываем обратно требуют времени, зато дешевле обходится. Идём. Лис скользнул вниз и мгновенно оказался на противоположной крыше. Следом за ним Роза закрепила пояс и сделала то же самое. Роберт, не говоря ни слова, следил за ней, а Симон и Джей поддали ей руки и помогли взобраться на крышу. Они были явно довольны её успехами в путешествии по воздуху. Займёмся сразу просвещением. сказал Джей, закидывая точно такую же сумку, как у Ли, себе на спину. Покончим с этим. Что мы должны делать? спросил Роза, когда Симон повесил себе на плечо ещё одну сумку. У обитателей крыши издревле существовала символическая церемония посвящения для тех, кто хотел жить наверху. Теперь мы многое опускаем. Тем не менее, посвящение служит практической целью. Так что же это всё-таки? спросил Роза. проверка, как человек переносит высоту, сказал Симон. Они все посмотрели на Роберта, который неподвижно сидел на пропечь.